А нужно, чтобы день прошел, и... Слава Богу! Я любил бывать у него, и случалось, гостил в его усадьбе дня по два, по три. Я любил его дом и парки, большой фруктовый сад и речку, и его философию, немножко вялую и витиеватую, но ясную. Должно быть, я любил его самого, хотя не могу сказать это, наверное, так как до сих пор еще не могу разобраться в своих тогдашних чувствах.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 Бежали друг за дружкой в ту сторону, где догорала вечерняя заря. Славный сегодня день, сказал Дмитрий Петрович. Да чрезвычайности, согласился сорок мучеников и почтительно кашлянул в руку. Как то вы, Дмитрий Петрович, звали надумать сюда приехать? спросил он в голосом, видимо желая завязать разговор. Дмитрий Петрович ничего не ответил.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 «Дети, жена, у других это обыкновенно, но у меня как это тяжело, голубчик!» Он помял руками лицо, крякнул и засмеялся. «Если б я мог рассказать вам, какого дурака я разыграл в жизни!» Сказал он. «Мне все говорят, у вас милая жена, прелестные дети и самый прекрасный семьянин. Думают, что я очень счастлив и завидуют мне.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 сильно моргая глазами и склонив голову на бок. — ей божескую милость пропадаю с голоду. — Ну, ладно, — сказал Селин, — приходи, поживешь три дня, а там увидим. — Слушаюсь, — обрадовался сорок мучеников, — я сегодня же приду. -с. До дома было шесть верст. Дмитрий Петрович, довольный тем, что он, наконец, высказался перед другом, всю дорогу держал меня за талию,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 Хотите ей пройтись по саду? Нет. Я вышел на террасу. По голове у меня бегали мурашки, мне было холодно от волнения. Я уже был уверен, что разговор наш будет самый ничтожный, что ничего особенного мы не сумеем сказать друг другу, но что непременно в эту ночь должно случиться то, о чем я не смел даже мечтать. Непременно в эту ночь или никогда.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 — Вам бывает скучно только без вашего друга, а мне всегда скучно. Впрочем, это для вас неинтересно. Я сел за рояль и взял несколько аккордов, ожидая, что она скажет. — Вы, пожалуйста, не церемоньтесь", сказала она, сердито глядя на меня и точно собираясь заплакать от досадой. — Если вам хочется спать, то уходите. Не думайте, что если вы вдруг, Дмитрий Петрович, то уж обязаны скучать с его женой. Я не хочу жертвы, пожалуйста, уходите. Я не ушел, конечно. Она вышла на террасу, а я остался в гостиной и минут пять перелистывал ноты. Потом и я вышел. Мы стояли рядом в тени от занавеса, а под нами были ступени, залитые лунным светом. Через цветочные клумбы и по желтому песку олеи тянулись черные тени деревьев. «Мне тоже нужно уезжать завтра», — сказал я. «Конечно».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 И это напомнило мне об его дружбе. Я взял трость и вышел в сад. Тут уж подымался туман, и около деревьев и кустов, обнимая их, бродили те самые высокие узкие привидения, которых я видел давеча на реке. Как жаль, что я не смог с ними говорить. В необыкновенно прозрачном воздухе отчетливо выделялись каждый листок, каждая росинка.